Доброе слово, папа. В Иркутске старик Владимиров остановился в общежитии Культ Просвета неподалеку от Краеведческого музея на берегу Ангары. Помогала ему работать в завалах библиотеки худенькая веснущатая Ниночка Кривошейна. Она была прикреплена к Владимирову после разговора с Замначпуарм-5 Осипом Шелихесом. Отнесся Шелихес к Владимирову настороженно, Скептически выслушал яростную речь старика, нападавшего на развал работы в библиотеке, в музее, в типографиях и заметил «Голое критиканство делу не поможет». «Ну знаю, на полу книги, гниют книги. Ну знаю, воруют их, топят ими печки. А как надо поступать, если дров нету? Вот вы, как большевик, какое внесете предложение?» «Я беспартийный». «То есть? Не видали беспартийных?» «Извольте лицезреть, это я». «Каким образом вас бросили на политпросвет?» «Мандатным», — ответил Владимиров. «Можете запросить Москву. А если вы считаете себя патриотом Новой России, то позвольте и мне считать себя оном Я тоже кое-что сделал для развития социал-демократии». «Погодите, погодите. Вы какой, Владимиров? Вы отошли от нас в одиннадцатом году?» Если ссылку можно считать отходом о борьбу за свою точку зрения предательством, тогда вы правы. Я тот Владимиров. Именно тот. Но я, беспартийный, не терпел бы такого положения, чтобы рукописи тибетцев и монголов, бесценные памятники материальной культуры, гнили под открытым небом. Я бы никогда не потерпел того, что терпите вы. Ну, хватит, я этот разговор прекращаю. А я его только начал. Вы не сможете утвердить пролетарскую диктатуру, если не припадете к вечному источнику мировой культуры. Мне сначала надо детям учебники напечатать, а потом припадать к источнику. А у нас бумаги 10 рулонов. И в типографии надо печатать приказы по армии, потому как Унгерн под боком, и китайцы с японцами. Почему не конфискована епископальная типография? Конфискована. Ложь. Не конфисковано. Убеждены ли вы, что вся бумага обнаружена в складских помещениях? Убежден. Ложь. На чем Непманы печатают свои афиши? Ваши, ваши Непманы! Красные торговцы. Хватит. Разговор прерываю. О том, как мы с вами решим, сообщу в общежитие. В тот же вечер Шелехес пошел к командарму 5 и Ирониму Убаревичу, 25-летнему. Высокому, в профессорском пенсне, чуть холодноватому, легендарной храбрости и спокойной рассудительности человеку. Уборевич слушал шелихи закипевшего яростью, изредка кивал головой, вроде бы соглашался. Я бы, и раним, честное слово, на всякий случай посадил эту интеллигентную гниду в ЧК. А как быть с интеллигентом по фамилии Плеханов? Видимо, ЦК не слыхала бы издания его собрания сочинений. Ленин у нас такой добренький, такой доверчивый, ничегошеньки не знает, что в стране происходит, да? Я тебя не совсем понимаю. Ты знаешь, кто были родители Чечерина? Нет. Дворяне. Крупнейшие землевладельцы. А кто родитель Дзержинского? Помещик. Шляхтич по-польски. А Тухачевский? Офицер. А мой отец? Наша революция будет чем дальше, тем больше притягивать к себе разных людей. Словом, чтобы не занимать много времени на дискуссию, я ведь дискутирую лишь в том случае, если чего-то не понимаю в иных обстоятельствах. Я, как человек военный, приказываю. Зайди в ЧК и попроси, чтобы они выделили человека в помощники Владимирову. Не дубину, который за ним с ноганом станет в клозет ходить, а человека грамотного, интеллигентного, улыбнулся Убаревич. А Москву запроси еще раз в этом нет спору, ты прав. Зампред Сипчика Унанян к просьбе Шелихеса отнесся с пониманием и обещал выделить одного из самых талантливых работников. «Если хочешь, погоди, я сейчас прямо и поищу». Шелихес остался в его кабинете, а Унанян вернулся через пять минут с худенькой девочкой. Шелихес поначалу не обратил на нее внимания, просматривая Четинскую эсеровскую газету, Но когда Унанян сказал, что это Нина Кривошейна из оперотдела, и ее он может рекомендовать для работы с Владимировым, Шелехес несколько опешил. «Унанян, что ты? Он же старый зубр, а она дитя!» Это дитя работало нелегально у Колчака, принимало участие в ликвидации банды Антипа, а главное, оно гимназию окончило, понял? «Больше у меня никого нет. Хочешь, бери?» «Вы мною торгуете как лошадью?» — сказала Нина. «Или рабыней, Сергей Мамиконович». «Ну, прости, товарищ», — ответил Лунанян, рассмеявшись. «Но как мне этому Фоме верному объяснить, что вы наша любимица?» «Зачем объяснять?» — спокойно удивилась Нина. «Если товарищ обратился к нам с просьбой, он должен уважительно отнестись к предложенной ему кандидатуре. Ведь мы все подчиняемся уставу, насколько я понимаю. А устав возрастов не знает». Тем же вечером Нина пришла в общежитие и сказала Владимирову, «Добрый вечер, Владимир Александрович. Меня прислали к вам в помощь. Зовут меня Нина». «Здравствуйте, милая Нина. Садитесь пить чай. Я здешнему сторожу Никодиму Васильевичу трактую Библию, а он снабжает меня чаем и воблой». «Я жаден только до одного продукта. Вяленая рыба меня погубит». «Я вам завтра притащу штук десять. Брат рыбу на ангаре ловит». Я люблю через вяленых лещей на солнце смотреть, оно желтое. «Ах, душечка!» — обомлел Владимиров. «Как хорошо вы это сказали! Солнце сквозь вяленого леща!» «Нас, русских эмигрантов, узнавали в Швейцарии потому, как мы с пивом ели вяленую рыбу. Немцы и французы не могли этого понять и ужасно неэстетично чистили рыбу. Ножечком мы вилочкой». «Но ведь рыбу ножом нельзя!» Все, можно, ответил Владимиров, от чего-то вздохнув. Вы уроженка этих мест? Да, Челдонка. Какая вы светлая. Прям-таки солнечная. И брови в разлет сибирские. Моя жена была сибирячка. Я женился, когда был с сильным поселенцем в Минусинске. Владимиров достал из кармана потрепанный и закрепший плоский бумажник и вынул несколько фотографических снимков. Вот она, протянула Нине старую карточку. Красивая. А это мой сын. Всеволод. Нина взяла фотографию сына и обмерла. На нее глянул рот мистер Исаев Максим Максимович из колчаковской пресс-группы. Нина тогда была в комсомольском подполье, и ребята хотели при отступлении Колчака расстрелять или захватить главных адмиральских щелкоперов, Ванюшина и Исаева. Но Ванюшин ушел с поездом семеновцев в самом начале двадцатого года, а Исаев тогда исчез, словно в воду канул. «И сын очень красивый», — сказала Нина. «Его как звать?» «Всеволод». Нина еще раз посмотрела фотографию. Ошибиться она не могла. «У него очень волевое лицо», — сказала она. «Да, он необыкновенно волевой человек». «А он в Москве?» «Мы вернулись из Швейцарии в восемнадцатом. С тех пор он в Москве. Правда, он уезжает часто и надолго». В это время дверь отворилась, и вошел старик с большим чайником и поленцами под мышкой. Он отворил ногой заслонку буржуйки и сунул туда три поленца. Дрова были сухие, сразу занялись. Весна ныне тяжелая, с задержью, сказал Никодим Васильевич. Давно так не цепляла, зимой засветила. Это все Бог, все Бог, улыбнулся Владимиров и чуть подмигнул Нине. Это он мстит нам своим. Разве нет? Порушена жизнь, и месть за нея будет воздана? В старой ведь жизнь порушена, старая. А что в ней было плохого, в старой? я должен обратить вас к откровению Иоанна. Помните, у него, по-моему, в двадцать первой главе есть великолепные строки «И сказал, сидящий на престоле, «Се творю новое, боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою». А в нашей церкви батюшка-то по-старославянски говорит, но у него другой смысл выходит. Так он же идолослужитель, Никодим Васильевич. Он обязан стенать по ушедшему, когда ему было благостно, а вы ему тащили от последних курей яиц и каждую за утреннюю грош в пожертвование опускали. Я вот чего, Александрович, в толк не могу взять. Вы мне сказали, что, мол, наш великий вождь, товарищ Ильич. «Правый, как дарек, веромол, что опийный табак для трудящих». «А вы, вроде как, чтите Библию?» «А очень просто», — ответил Владимиров, положив Нине еще один кусочек сахару. «Библия — великолепный памятник народной культуры. Народ мудр, Никодим Васильевич. Надо бы, я думаю, мы это в будущем сделаем. Ходить по деревням, по рабочим кварталам, и не торопясь, ни по газетному» а серьезно записывать разговоры людей. Запишут и в ЧК, там выдадут за эти разговоры. Владимиров расхохотался, и Нина тоже заставила себя посмеяться. В ЧК, говорите, хохотал Владимиров. Да, вполне возможно, тут спора нет. Однако если правда печатает рассказ явного контрреволюционера Аверченко, то, видно, ЧК перестала бояться разговоров. А ваш сын спросила Нина. «Не филолог?» «Он неплохо пишет, хотя прослушал курс физико-математического факультета». «А он что, статьи пишет? Или рассказы?» «Он писал стихи, но мне их никогда не показывал». «В Париже он пробовал себя как репортер в газетенках». Александрыч, продолжал гнуть свою сторож». «А вот ты когда из Библии-то читал?» так ведь там не сказано, что Бог звал против законной власти. Ничего подобного. Тот же Иоанн говорил, сколько славилась она, это он о Вавилонском царстве, и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Зато придут в один день на нее казни, смерть и плач и голод, и будет она сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожаров. Такого батюшка нам по-церковному-то не излагал. Потому что он сукин сын, ваш батюшка. Он Библии не знает и не понимает, что это свод мечтаний несчастных, которые издревле жаждали справедливости. Так выходит, сейчас воцарилась о справедливость? «Генерально. В главном — да. В республике еще очень много нерешенного, несовершенного, глупого, мешающего нам. Однако начало положено». Владимир Александрович спросил Анина. «А вы на антирелигиозных диспутах выступали? Нам бы устроить, а?» «С удовольствием. Принимаю перчатку от любого теолога». «Какую перчатку?» — не понял Никодим Васильевич. Это так вызывали на дуэль, — объяснила Нина. Когда люди решали стреляться друг с другом, один из них кидал к ногам другого перчатку. — Так подыми да и не стреляйся, — сказал сторож. — По-любовному, что ли, нельзя? — Все бы стреляться людишкам, все бы стреляться. Колотим друг друга, а не что белый враг рассея. Мой брат белый был. Мужик, подчиненный приказу, как ему скажут, так он и поступит. Так разве он враг рассея-то? Не, что всем русским сговориться вместе нельзя было. «Иногда это очень трудно сделать», — ответил Владимиров, отчего-то вздохнув. «А где теперь ваш брат?» — спросила Нина. «Убили его бандиты». «Кого вы называете бандитами? Белых или красных?» Никодим Васильевич внимательно посмотрел на девушку и медленно ответил. Бандитам, доченька, я считаю бандита» потому как он злодей. Ниночка сказал Владимиров. Я провожу вас уже поздно. Как Нина не отговаривалась, Владимиров пошел ее провожать. Жила девушка далеко, возле вокзала, но ей сейчас надо было обязательно в ЧК, чтобы рассказать у Наняну об Исаеве, белом офицере, который оказался сыном этого доброго старика. Поэтому девушка попрощалась с Владимировым возле двухэтажного дома в центре неподалеку от Чрезвычайки, и зашла в подъезд. Подождав, пока старик уйдет, Нина выглянула из парадного, убедилась, что Владимиров направился к себе и побежала в ЧК. Владимиров же оглянулся, потому что ему было приятно вспоминать девичье нежное личико. Удивленный, он увидел, что Нина забежала в дом, третья от того, где они только что попрощались. Он решил, не испугал ли кто девушку в ее подъезде, и, сжимая в левой руке свою сучковатую палку, Правая у него была три года назад парализована. Быстро двинулся обратно. Он распахнул ногой дверь, достал спичку, осветил все вокруг, поднялся на второй этаж. Здесь никого не было. Владимиров недоуменно подошел к тому дому, куда забежала Нина. На фронтоне возле двери, обитой клеенкой, он увидел надпись «Всесибирская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности». Владимир Александрович открыл дверь. Дорогу ему преградил часовой с винтовкой. Нины здесь не было. «Пропуск», — сказал часовой. «Тут Ниночка, девушка». «Кривошейна! Она вас что, вызывала?» Нет, вздохнул Владимиров. «Не вызывала». Он вышел на улицу. Морозила. Луна была низкая белая, лед на лужицах искрился синими узорами. Перекрикивались паровозы на вокзале. В городе было тихо и пусто. Сначала Владимиров почувствовал гнев, потом ему стало противно. Он хотел было уйти, но после решил дождаться эту агентшу и посмотреть ей в глаза. Нина долго составляла шифровку в Москву, потом сидела в кабинете у Сергея Мамиконовича и рассуждала вслух будто с собою. Он такой милый, этот Владимиров, я сейчас себе места не нахожу, словно я предательница и дрянь». «Вы бы ему поверили?» «По-человечески, да». «Как это можно делить себя на человеческое и нечеловеческое?» «Я ставлю вопрос конкретно. Вы ему верите?» «Я не знаю, что из Москвы ответят. Если скажут, что им известно о его сыне? Если нам скажут, что он не скрывал этого?» Тогда перебил ее Унанян. Можно верить даже в черта с рогами. Нет, изволь ответить себе, не уповая на Москву. Выйдя из чеканина увидела Владимирова, и ей сразу стало легче, потому что она решила, что старик следил за ней. Он пересек мостовую. «Я обязан сказать вам, что вы нечестный, испорченный человек, хотя еще очень маленький. Я не следил за вами». — Мне показалось, что вас кто-то испугал в том подъезде, только поэтому я вернулся. — Я отвык от того, чтобы проверяться, поскольку мой сын работает у Дзержинского, и мне, видимо, верят. — Что? — перебила его Нина. — Что вы сказали? И неожиданно для самой себя она поднялась на цыпочки и стала целовать Владимира Александровича быстрыми детскими поцелуями в лоб, в холодный нос, в губы и колючие щеки.